Глава 7 Пустота. Полный вакуум, удаленный от системы точки Зенита. Кажущаяся маленькой и тусклой на таком расстоянии звездочка класса Ж2 почти теряется среди миллиардов других светил. Далеко в относительном верху спокойно плывут шесть планет системы Хаук. Тишина. Вечная тишина и покой. Покой глубокого космоса. Густая черная глубина. Яркий всполох вторичного излучения радужным ножом прошелся по черноте, разрезая скрепляющие мироздания швы. Мгновение мучительного визга пространства. Боль. Рождение. Выход. «База Хаук-2. Я Корвет Стерегущий. Веду транспортный конвой». «Вас понял, Стерегущий. Я База Хаук-2. Можете входить в полетный коридор. Добро пожаловать в систему». 300 метровый корвет озарился голубоватым пламенем тормозного импульса, пропуская вперед пять грузовых кораблей. Огромные, каждая по три с лишним километрам махины тяжеловесно развернулись, отражая свет далекой звезды покрытыми выбоинными бортами. Начался самый муторный отрезок полета – внутрисистемное маневрирование. Пять суток до выпивки изговорчивых девочек. Тоска. В трёх астрономических единицах от конвоя старший вахтенный офицер орбитальной платформы лениво оторвался от контрольной панели, неторопливо придвинул к себе микрофон внутренней связи. «Сэр, капитан лейтенант Демидов на связи!» Долгих полминуты ничего не происходило, затем вспыхнул маленький экран селектора. «Что там у вас стряслось, Коплей?» Пожилой лысеющий капитан второго ранга в расстёгнутом кителе с недовольной миной держал в руке недоеденную куриную ножку. «Ничего особенного, сэр. Три минуты назад вышел из прыжка транспортный конвой. Я подумал, сэр, мне надо сообщить вам об этом». Ковторанг поморщился. «Полетный допуск правильный?» «Так точно, сэр». «Так какого черта вы меня отрываете от завтрака? Запомните, каплей если хотите со мной нормально ужиться, будьте добры выучить, когда и из-за чего меня можно беспокоить. Вам ясно?» «Так точно, сэр». Ковторанг махнул рукой и отключился. Демидов зло сплюнул на мягкий пластик пола и, воровато оглянувшись, воткнул в приемное устройство кристалл с порнофильмом. До конца вахты оставалось еще два с половиной часа. Тоска смертная. С вас 4 кредита, уважаемый! Маленький толстощекий торговец ловко подхватил брошенную на прилавок монетку. Ник нацепил купленные очки на нос — А вот эта живность продается, он указал на клетку с непонятным меховым комочком внутри. Изредка комочек шевелился, и тогда в полуденном солнце ярко взблескивали бусинки, спрятанных в шерсти глаз. Ник не мог сказать, что заставило его спросить. Слова сорвались с губ, казалось, помимо его воли. Он прислушался к себе. Нет, все-таки это его желание. Торговец удивленно приподнял брови. Ник повторил вопрос теперь уже осознанно. Торговец расплылся в довольной улыбке, закатил глаза в притворном восхищении. «О, мистер, похоже, вы большой знаток нашего маленького мирка. Да, конечно, сейчас древесный Дхар не так популярен, как полвека назад. Ох, это мода, ох уж эта мода, уважаемый. Этого великолепного Дхара я продам за...» Толстячок собрался с духом и выпалил, сам поражаясь собственной наглости. «Полторы сотни кредитов. В том случае, разумеется, уважаемый, если Дхар вас примет...» Торговец виновато и развел руками. Ник пожал плечами и вытащил на свет три перламутровые банкноты. Кредитные карточки и прочие виртуальные деньги на окраинных планетах не прижились. Всегда есть трудности с обналичиванием там, где властвуют крупные корпорации. Хаук был как раз таким миром. Что ж, тем меньше вопросов у властей. «Дружище, я заплачу на десятку больше, если ты расскажешь мне об этой зверушке». Ник добавил «десятку». Улыбка торговца стала еще шире. Похоже, покупатель не поддался налезть. Но он и не стал сбивать предложенную цену, а это решение явно заслуживало вознаграждения. «О, мистер, спасибо за вашу щедрость. Ну и рассказывать-то особо не о чем, я не слишком много знаю об этом. Люди говорят, что Дхар, принявший хозяина, приносит удачу». 120 лет назад один из первых колонистов подобрал в джунглях Дхара. И, вы знаете, через 8 недель нашел в сияющих горах Ториевые залежи. Толстяк, выжидающий, замер, вопросительно вглядываясь в купюры. Это был сам старик Джошуа Торсон. «А что, если бы я не понравился Дхару, вы бы его не продали?» «По легенде, мистер, взявший Дхара против его желания, вскоре умирает. Продавец виновато опустил глаза. Это, конечно, только легенда, но, мистер, я не хочу быть виновным в вашей смерти». Ник задумался. «Ну и что я должен сделать?» «Открыть клетку. Если он воспримет, то перелезет на руку». Ник перегнулся через прилавок и, нащупав защёлку, открыл дверцу. Зверёк настороженно повёл носом, блеснул глазками и, неожиданно стремглав, метнувшись по рукаву вверх, удобно устроился на правом плече Ника. Торговец облегчённо вздохнул. «Ну, слава богам, он вас признал. Теперь вы обязаны его купить, иначе он помрёт». Ник скептически пожал плечами и, протянув деньги широким шагом, двинулся к выходу из лавки. На пороге он остановился, задумчиво почесал в затылке и окликнул мгновенно потерявшего к нему всяческий интерес торговца. «Да, кстати, чем его кормить?» Продавец повернул к нему голову, продолжая усиленно полировать заставленный сувенирами прилавок. «Дхары всеядные, уважаемый, этот предпочитает свежие фрукты. Спасибо. Заходите еще, уважаемый». Ник еще секунду наслаждался прохладой, в лавке работал отличный кондиционер, а затем толкнул дверь и, словно пловец в бурную реку, окунулся в раскаленный уличный воздух. Жара в это время года на Хауке стояла несусветная, доходя в середине дня до 43 градусов в тени. Он натянул на нос темные очки и пошел, как и остальные, держась поближе к стенам, вдоль которых тянулись полотняные навесы, стараясь поменьше выходить на солнцепёк. Проспект Маттисона круто поднимался в гору, заставляя учащаться дыхание. Прохожих в полдень на проспекте почти не было, а те немногие, что попадались навстречу, прятались от солнца в тени высотных зданий делового квартала. Ник повертел головой, ища способ убить время. Он успел созвониться с офисом компании, но того, кто имел полномочия его принять, сейчас не было на месте. Вице-президент по безопасности два дня назад улетел на одну из дальних шахт, и его прибытие ожидалось только завтра к обеду. Так что Нику предстояло как-то скоротать еще почти целые сутки. Он вежливо отказался от помощи в обустройстве, забросил вещи в гостиницу космопорта и решил погулять по городу. Но находиться на улице без специальных очков, больше напоминающих маску аквалангиста, оказалось совершенно невозможно. А его поход в ближайшую лавку неожиданно закончился тем, что он обрел это маленькое симпатичное существо. Напротив, через дорогу, заманчиво сияла вывеска небольшого ресторанчика. Ник, недолго раздумывая, толкнул двери и вошел. Внутри оказалось неожиданно уютно, очки тут же отрегулировали светопроницаемость, но Ник сдёрнул их с лица и, выбрав свободный столик, подозвал официанта. На вызов прибежал молоденький парнишка в одних шортах и замер в ожидании заказа. Ник задумчиво повертел в руках меню. Тушёное мясо, кофе и что-нибудь из местных фруктов. Да, конечно, паренёк с любопытством оглядел притаившегося на плече Дхара, Хотел что-то сказать, но передумал и убежал исполнять заказ. Ник осторожно снял с плеча зверька и опустил его на стол. Дхар подпрыгнул и, расправив поросшие шерстью крылья, спланировал обратно. «О, да ты у нас летун!» Ник улыбнулся, протянул руку погладить зверька. «Как же тебя называть, а?» «Да, задал ты мне задачку». «Ладно, будешь теперь дачем, запомнил?» Он хохотнул, но Дхар неожиданно пискнул и и коротко лизнул его в ухо шершавым язычком. Ник удивленно присвистнул. «Ну ты смотри, умный! На то мы порешим. Дач так дач». Обслужили его на удивление быстро. Ник успел только поудобнее устроиться на стуле, как на столе словно по волшебству, возникли тарелка, полная ароматных кусочков мяса с овощным гарниром, и ваза неизвестных Нику плодов с золотистой кожурой. «Надеюсь, это тебе понравится, дач». Он протянул один из плодов тхару тот аккуратно взял его из руки и, держа передними лапами, стал есть. Ну что ж, последую твоему примеру. Ник опасливо принюхался к мясу, пахло аппетитно и, больше не задумываясь, зацепил вилкой кусок побольше. Вкус был великолепен, хотя и несколько непривычен. Он в два счета расправился с порцией, слегка удивляясь своему аппетиту. Обычно в такую жару ему с трудом удавалось проглотить больше пару кусков. Решив заглядывать сюда почаще, Ник расплатился, не забыв сложить в пакет оставшиеся фрукты для дачи. Выйдя на улицу, Ник поглядел на часы. Боже мой, как тянется время. Особенно при таком пекле и в этих неудобных очках маски. Пожалуй, его идея прогуляться оказалась не слишком удачной, но сидеть в четырех стенах еще более тоскливо. Поэтому он вызвал роботизированное такси и заказал обзорную экскурсию по городу, Во всяком случае, в оборудованной кондиционером и тонированными стеклами машине можно было находиться без очков и шляпы. Когда экскурсия закончилась, Ник вывел на экран лэптопа карту города и задумчиво пробежался взглядом по списку увеселительных заведений. Куча баров с десяток массажных салонов, казино, стереотеатры... Не то. Взгляд остановился на слове «опера». «А почему бы и нет? В опере ему еще бывать не приходилось». Решено. Он пробормотал что-то о повышении культурного уровня, нагнувшись к экрану, набрал адрес театра и сразу же подал заявку на билет. Вопреки ожиданиям, такси высадило его за три квартала до обозначенного места. А на все недоуменные вопросы механический голос монотонно отвечал что движение частных и муниципальных транспортных средств в пределах данного района ограничено. Поэтому Ник, чертыхаясь, выбрался из прохладных недр машины, нацепил очки, нахлобучил шляпу и, сверившись с картой, двинулся вперед. Идти пришлось дольше, чем он рассчитывал. Три квартала по карте в реальности превратились в 20 минут ходьбы по раскаленному проспекту. К вечеру, вопреки надеждам, прохладнее не стало. На место невыносимой жары пришла духота. Ник обливался потом, завидуя горожанам, для которых, казалось, жары совершенно не существовало. Что ж, за 10 поколений можно приспособиться к любым условиям. Ник обратил внимание на то, что большинство из встреченных людей принадлежит к негроидной расе. Понятно, климат здесь не очень-то благоприятствует светлокожим. Он в очередной раз сверился с картой и свернул в переулок, который вывел на Большую площадь. Ник окинул взглядом открывшийся вид и присвистнул. Мрамор, гранит, алебастер и что-то еще, что он не сумел определить. Множество стилизованных под античность статуй, дорические колонны. Широкая каменная лестница вела от стоянки, заполненной дорогими машинами. Вот тебе и ограничения. До огромных стеклянных дверей фойе. Ни разу не побывавший в опере и вообще в европейском театре, Ник тотчас узнал это здание. Несмотря на жару, вокруг было много людей. Мужчины в смокингах, дамы в роскошных вечерних платьях. В ярких лучах светило пронзительным блеском сияли целые состояния. Никогда в жизни Нику не приходилось видеть рядом с собой такого количества драгоценностей. Он скептически оглядел собственный наряд. Дешевые, но прочные брюки, куртка. В голову закрались сомнения. Его могут и не впустить. Но потом он разглядел в толпе людей, одетых подобно ему, недорого. И успокоился. Похоже на Хауки, опера пользовалась популярностью и среди простого народа. Внезапно толпа зашумела, а у него сработал выработанный годами рефлекс. Ник напрягся и огляделся в поисках опасности. Нет, волнение было по другому поводу. На площадь въехал кортеж из трех лимузинов, сопровождаемых бронированным ховеркаром с надписью на борту «Иритек». Кортеж остановился на специальной стоянке, отмеченной переливающимися буквами VIP. Ховеркар остался недвижим, из лимузина же выскочила восьмерка вооруженных дюжих телохранителей в строгих черных костюмах. Ник заинтересованно осмотрел охранников, оценивая их подготовку. Натренированные они были неплохо, трое рассредоточились, настороженно оглядывая толпу, остальные пятеро своими телами заслонили одну из двериц лимузина. Дверца открылась, Ник замер. Бодигарды перекрывали большую часть обзора. Он видел её только мельком, но... Она была ослепительна. Красота соперничала по яркости со звездой. Высокая, с копной эффектных золотистых волос. На лице ни тени косметики. Изящное вечернее платье с широким поясом. Великолепно оттеняло загорелую кожу. Ник застыл. «Господи, что со мной?» «Нами Амидабуцу, воин, что с тобой?» Он судорожно сглотнул, сердце бухало так, что казалось странным, почему этого никто не слышит. «Как сквозь туман вишневые цветы, на горных склонах раннюю весною, белеют вдалеке, так промелькнула ты, но сердце всё полно тобою». Девушка тем временем выбралась из лимузина и, окруженная телохранителями, начала подниматься по лестнице. Ник зачарованно двинулся следом. «В чем дело, парень?» Ник резко остановился, едва не столкнувшись с краснолицым потным полицейским. «Простите, я едва вас не задел». Полицейский проследил за направлением его взгляда и осклабился. «А, смотрю, парень, губа у тебя не до ура. Захлопни челюсть, это киска не про нас». «Кто она?» Ник сглотнул. Полицейский снял фуражку и отёрся обильный пот. «Мисс Диана торсон дочь того самого Торсена. У неё и сейчас семь процентов акции Эритека. А когда окочурится папашка, киска получит контрольный пакет». Извините. Процессия уже скрылась в огромных зеркальных дверях оперы, и Ник, не дослушав, кинулся догонять девушку. Полицейский хмыкнул, Машинально запоминая незнакомца и отвернувшись, продолжил наблюдать за толпой. Еще один влюбленный идиот. Ник в несколько прыжков преодолел лестницу и, почти растолкав, в возбужденную толпу протиснулся внутрь. Файе поражало своими размерами. Огромный, украшенный мрамором зал, сверкающий хрусталём люстры, пушистые ковры. Где-то играла негромкая музыка, простой люд скромненько отходил в сторону и занимал очередь в билетные кассы. Ник свернул было туда, тренированное чутье сработало неожиданно, мгновенно, рассеяв оцепенение. Секунды позже дач пронзительно пискнув, сорвался с плеча и взмыл под потолок, провожаемый удивленными людскими взглядами. Ник мягко, одним движением почти слился с колонной, расстегнул куртку и положил руку на шершавую рукоять пистолета. Кто? За 20 лет постоянных тренировок он прекрасно научился ощущать опасность. Уроки Андрея тоже не пропали даром, но сейчас почему-то определить её источник не получалось. Эх, чёрт. Злая зона, слабенькая и тем не менее успешно гасящая второе зрение. Приходилось полагаться на глаза и наработанные рефлексы. Ник пробежал взглядом по толпе. Всё в порядке, от них угрозы не исходило. Кто?! Ник осторожно вышел к центру фойе, окруженная телохранителями девушка не спеша поднималась по роскошной мраморной лестнице, ведущей на второй ярус, к ложам для почетных гостей. Ник мог поклясться, что агрессия была направлена против нее. Кто? Стоп. На втором ярусе трое вооруженных крупных мужчин, те самые слайнера лайнера. Ник опустил взгляд, вторая тройка поднималась из-за столика в десятки метров от лестницы. Вилка. Классическая вилка. Ник выхватил пистолет и закричал, пробиваясь через толпу. Рядом дико завизжала женщина. В этот момент убийцы открыли огонь. Как они пронесли оружие через таможню? Или здесь у них были сообщники? Неважно, Ник узнал очертания стволов. Дробовики. Излюбленное оружие уличных бандитов. Сплошной поток мелких стальных шариков. 5 десятков в секунду из дробовика почти невозможно промахнуться. Двоих телохранителей перерезало почти пополам. Не спасли даже легкие бронежилеты под строгими черными пиджаками. Следующая очередь досталась Диане. Ник взвыл от ярости, отпихивая с линии огня обезумевшую от страха девушку, и удивленно опустил оружие. Мисс Торсон была жива. Ударом ее отбросило к перилам. Платье, забрызганное кровью телохранителя, потеряло первоначальный цвет, но никаких видимых повреждений она не получила. Черт! В следующую секунду в Диану попала еще одна пачка дроби. Голубое сияние и чей-то вскрик в мечущейся толпе внизу. Персональный силовой щит, широкий пояс на платье скрывал генератор поля. Вещи по стоимости, примерно равные среднему эсминцу. Что ж... Пока она в безопасности, но насколько хватит блока питания, Ник не знал. Силовые поля в атмосфере, штука энергоемкая. Тем временем еще одному телохранителю снесло пол черепа, а оставшиеся пятеро залегли, открыв ответную неприцельную стрельбу. Ник перекатился за сооруженный в центре фойе фонтан, кинул мимолетом взгляд на индикатор заряда, полный. Отлично, этого хватит на 9 секунд непрерывного огня, мало им не покажется. Затем вскочил, в прыжке прицелился в одного из киллеров и нажал на спуск. сноп пламени из ствола и вспышка на месте попадания. Киллера, окутанного кровавыми брызгами, швырнуло вперед. Двое других, мгновенно сориентировавшись, перенесли огонь на Ника. Он кубарем перекатился обратно под прикрытием мраморного бортика фонтана. Что-то не сильно ударило его в ногу. Кусок мрамора, сорванный выстрелом. Ерунда... Он не целясь выстрелил вверх в одного из второй тройки на балюстраде, краем глаза успев заметить, как отлетела рука с зажатым оплавившимся ружьем. Минус два. Теперь за него взялись по-настоящему. Совсем рядом влепилась струя дроби, обсыпав его мраморным крошелом. Ник метнулся к колонне, на ходу поливая огнем в сторону противника, в глубине души надеясь, что бодигарды воспользуются полученной передышкой. Все вправду оправившись от шока стали стрелять прицельно, сумев прижать к полу двоих на балюстраде. На него оставались двое других. Ник посмотрел на индикатор. Обойма была пуста, а запасные лежали в сумке. Он скрипнул зубами и обнажил меч. Двое. Прикрыл глаза, отгоняя суетные. Они здесь. Он чувствовал их быстрыми и хищными сгустками горящей силы. Убийцы действовали грамотно. Один остался прикрывать напарника, второй... Плавно стелясь у самого пола обошел колонну и замер. Там никого не было. Что-то закричал напарник. Киллер крутанулся вокруг своей оси. Последнее, что он увидел, была радужная полоса, перечеркнувшая его глаза. Ник, прикрытый падающим телом, прыгнул вперед и вверх, нанося удар в голову второму. Тот попытался заблокировать удар стволом дробовика, сталь меча скрижетнула по оружию и прошла дальше, разрубая металл и плоть. «Всем стоять!» Ник развернулся и спокойно убрал меч в ножны. В двери вбегали крепкие парни в бронекостюмах с эмблемами Иритека. Один из вбежавших кинул что-то в фойе и ничком бросился на пол. «Стан!» Ник постарался закрыть глаза рукой, но не успел. Ослепительная вспышка, секундная боль в теле и ощущение свободного падения. Нейроимпульсная граната. Он попытался было возразить. Спросить, за что? Как жестокий удар в лицо сбил его с ног. Падая, он выронил меч, извернулся, подсёк ударившего, почти мягко приземлился на спину и, впечатав ногу в коленную чашечку ближайшего спецназовца, попытался встать. В глазах мутилось. Следующий удар в грудь снова бросил его на пол. Ник смутно чувствовал, как его пинают. Сам пытался отвечать на удар, и затем последовала еще одна вспышка. И он провалился в спасительное беспамятство.